«Их там нет», — тронув ворот рубашки, произнес порученец, не решаясь встретиться с князем взглядом. «То есть как нет?» — недопонял князь. «Что было внутри? Какой объем вес?» «Стандартные двадцатифутовые контейнеры на грузовой платформе. Золото по двадцать тонн в каждом». «Как два прицепа могли потеряться на дне реки?» Чувствуя вновь возникающее раздражение, поднял голос князь.